Глава сорок 43. Мэриен не преувеличивала, называя Флинком Эш тощим местом. Единственным жирным существом была здесь сама Мэриен, но она пришла сюда со стороны. В всей деревне можно разбить на три разряда. Одни находятся на попечении помещика, другие сами о себе заботятся, и наконец, о третьих не заботятся ни они сами, ни их помещик.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 Было теперь основой характера миссис Энжел Клер. Оно и поддерживало ее. Поле, где она работала со своей товаркой выкапывая брюку, простиралось больше, чем на сотню акров, и находилось на возвышенности, поднимавшейся над каменистыми буграми. Бугры эти были образованы выходившими на поверхность кремневыми жилами в меловой породе и состояли из множества белых кремней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 Тесс думала, что потеряла она не меньше, чем Мэриэн, но спорить не стал. все таки она считалась женой Энджела, и эта мысль ее поддерживала. Вот так работал Тесс в утренние заморозки и в дождливые дни. Когда не нужно было выкапывать брюку, они ее чистили, то есть кривым ножом соскребали присохшую землю и срезали корешки, а затем ссыпали на хранение.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 Мэриэн, подвыпив и развеселившись, взвизгивала от смеха, когда находила кренни, упоминавшиеся причудливой формы, но Тесс пропускала ее шутки мимушей. Часто посматривали они в ту сторону, где лежала долина реки Вар или Фрум, хотя увидеть ее не могли. И всматриваясь в пелену серого тумана, вспоминали дни, прожитые там. Ах, сказала Мэриэн,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 покрыв пол тонким слоем, на котором оставались следы башмаков Тесс. Снаружи бушевал ветер, и в кухне стояла снежная мгла, но было еще слишком темно, чтобы разглядеть, что делается на улице. Тесс поняла, что работать на брюквенном пуле немыслимо. Когда она завтракала при свете маленькой лампы, пришла Мэри и сообщила, что пока погода не изменится, Они будут работать в Риге с другими женщинами, отделявшими солому от колосиев. Как только чёрные мантии ночи начала светлеть, принимая сероватый оттенок, они погасили лампу, надели самые теплые свои чипцы, обмотали шеи шерстяными шарфами, концы которых перекрещивались на груди, и отправились к Риге. Снег явился вслед за птицами с полярного круга.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 К двум часам профессиональные вязальщицы допили бутылку виски, положили на место кривые ножницы, связали последние снопы и ушли. Мэриин из охотно последовали бы их примеру, но узнав, что тест остается, надеясь лишними часами работы возместить недостаток сноровки, решили остаться с ней. Мэриин посмотрела на падавший снег, и воскликнула: Ну, вот мои одни. Тогда речь зашла наконец о днях, прожитых на мызе, и, разумеется, об их любви к Энджелу Клэру. Из Имерин, сказала миссис Энжел Клэр с достоинством, в котором было что-то бесконечно трогательное, если вспомнить о том, как мало прав жены ей было дано. Теперь я не могу говорить с вами о мистере Клэр, как бывало раньше.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 Она встала и снова принялась за работу. Теперь выбилась из сил из Хьюд. Накануне она прошла больше двенадцати миль, спать легла в полночь, а встала в пять утра. Одна Одномерн, благодаря бутылке виски и крепкому своему сложению, работала, не чувствуя боли в спине и руках тессу объявила из идти домой, заявив, что ей теперь лучше и она может работать, а затем они разделят все снопы поровну. Из с благодарностью приняла предложение и выйдя из сарая, побрела по заснеженной тропинке домой. К этому времени бутылка всегда настраивала Мэри на романтический лад. Вот уж никогда бы я этого о нем не подумала", мечтательно произнесла она.